Глава четвёртая. Тяжело в учении. Переданные мамой бутерброды съели в Урале по пути в часть. Передача подвесных пушечных контейнеров на заводе и документации к ним против обыкновения не заняла много времени. Вместе с вертолетчиками выехали и три инженера-технолога с завода. Они на первых порах будут вести техническое сопровождение изделий. В части грузовик с пушечными контейнерами, аккуратно упакованными в стандартные темно-зеленые ящики, сгрузили в оружейки. Техники, которым придется обслуживать новое оружие, отнеслись к переменам нормально, то есть со смесью скепсиса и неприязни. Того же мнения о подделках оружейников из Донецка было и большинство вертолетчиков. но первые же полеты с подвесными пушечными контейнерами местного донецкого производства развеяли сомнения и пилотов, и наземного персонала. Оружие получилось простым, мощным и эффективным. В арсенал ночных охотников уже входили стандартные подвесные контейнеры СППУ-2201 со спаренными 23 миллиметровыми пушками. Эти установки, так же как и универсальные вертолетные гондолы ГУВ-8700 с пулеметами и гранатометами, были разработаны еще для легендарных крокодилов вертолетов огневой поддержки Ми-24 Но пулеметно-гранатометные гондолы были неудобными в применении, а контейнеры со спаренными 23-миллиметровыми пушками иногда заклинивали. К тому же разрушительной мощи 23-миллиметровых снарядов в современных условиях уже было явно недостаточно. А вот 30-миллиметровые снаряды были в этом случае в самый раз. С одной встроенной пушкой на вращающиеся турели под фюзеляжем и с четырьмя такими же стволами под короткими широкими крыльями Ночной охотник обретал подавляющую огневую мощь. Неуправляемые реактивные снаряды С-8 имели дальность 2000 метров, тогда как автоматические пушки 2А42 били гораздо точнее и на 3 километра. Конечно, при стрельбе возникала сильная вибрация, но рассеивание при стрельбе по наземным целям наоборот позволяло гуще накрывать противника огнем. первое время пилоты опасались, что пороховые газы при стрельбе из-под крыльевых подвесных контейнеров могут привести к пампажу двигателей. Воздушная волна от отдачи могла забить входные воздушные тракты двигателей и остановить их, однако турбины тянули ровно на всех, даже чрезвычайных режимах полёта. Вся эскадрилья из 16 боевых вертолетов «Ночной охотник» и восьмерки «Есаула» очередно участвовала в учениях на одном из полигонов в оперативном тылу Донецкой Народной Республики. Ударные вертолеты вылетали звеньями по четыре машины. Перед перелетом и пилоты, и штурманы-операторы в обязательном порядке сдавали навигационные зачеты по новому району полетов штурману эскадрилии капитану Турову. Бывший начальник диспетчерской службы Донецкого аэропорта гонял вертолетчиков по карте так, что все наземные ориентиры и площадки для аварийного приземления они могли назвать с закрытыми глазами. Для них это было жизненно важно. Влад Селезнёв и Артём Климов передислоцировались на полигон вместе с командиром эскадрильи Кайзером. Огромное пространство под одним из шахтерских городков было все занято боевой техникой. Учения вооруженных сил ДНР становились все масштабнее и масштабнее. Звено ночных охотников взлетело с авиабазы под Донецком за полночь. Передислокация проходила максимально скрытно. летели на сверхмалой высоте с погашенными аэронавигационными огнями и в режиме строжайшего радиомолчания. Влад целиком сосредоточился на пилотировании десятитонной винтокрылой машины, которая неслась в полутора десятках метров над погруженной во тьму землей. Штурман-оператор внимательно следил за курсом, предупреждая о поворотных точках и режимах полета. Электронно-оптическая система ротор позволяла не только пилотировать, но и атаковать цели в полной темноте, в дождь и туман. Окно в мир проецировалось на забрало летных шлемов пилота и штурмана. Под короткими крыльями боевого вертолета полная подвеска, два блока неуправляемых ракет и по четыре управляемые сверхзвуковые атаки под каждой плоскостью. Уралы отдельно везли подвесные пушечные контейнеры и дополнительный боезапас. Вместе с ударными вертолетами перелетел и еще один транспортно-десантный борт со спецназом. который должен был охранять винтокрылые машины на земле восьмерку вел лично атаман командир десантно-транспортной эскадрильи посадку на незнакомую площадку вертолетчики произвели ювелирно на подлете экипажи решили все же не рисковать и врубили посадочные фары яркие снопы света четко обозначили посадочную площадку вертолет командира эскадрильи завис над поляной и руководил приземлением трех машин своего звена командир как и полагается, Посадил свою винтокрылую машину крайним. Пилоты не любят слово «последний». «Разрешите получить замечание?» Влад подошел к командиру эскадрильи и вскинул ладонь к лётному шлему. «Замечаний никаких. Сейчас всем экипажам отдыхать. До прибытия грузовиков с имуществом и боекомплектом, и наливников с топливом». «Есть». Вертолетчики расположились в кабинах и успели вздымнуть немного до утра. Ну а в 6.00 подъем, построение и обустройство полевого аэродрома подскока и полевого лагеря. Подошли Уралы с имуществом, боекомплектом и наземными специалистами. Быстро поставили палатки, организовали полевую кухню, развернули узел связи, оборудовали капонеры для вертолетов, технические позиции для обслуживания, полевые склады вооружения и ГСМ. ГСМ – горюче-смазочные материалы. Кайзер вместе с атаманом отправились в полевой штаб на совещание офицеров, а вертолетчики в приказном порядке отправились отдыхать. Им сегодня уже предстояло участвовать в ночных полетах. Появление на полигоне боевых вертолетов вызвало настоящий ажиотаж среди танкистов, мотострелков и прочих сухопутчиков. Все хотели посмотреть на самое мощное после танков и градов оружие Донбасса. Но даже подходить к вертолетам без разрешения было запрещено. Полевая стоянка Ми-28Н располагалась в отдалении от любопытных глаз, охраняли ее бойцы спецназа. Пару раз все же срабатывали сигнальные мины, и спецназовцы ловили излишне любопытных. После серьезного внушения любопытных передавали в расположение подразделений. Заодно и оборону от диверсантов отработали. Экипажам предстоит выполнить атаку наземных целей в темное время суток во взаимодействии с наземными силами и средствами. При этом прицельная информация будет передаваться в телекодовом режиме прямо на мониторы штурманов-операторов ударных вертолетов. Также предстоит воздушное прикрытие ночной высадки тактического вертолетного десанта. Еще раз прошу уточнить частоты радиосвязи, позывные и порядок взаимодействия в группе и с наземными силами. Особое внимание уделяйте осмотрительности в воздухе и при полетах в незнакомом районе. Вопросы есть? Никак нет! Старший лейтенант Степанов ознакомит вас с погодой в районе полетов. Вскоре четверка боевых вертолетов вместе с транспортно-десантной восьмеркой поднялись в вечернее небо. Учения уже начались, и для Влада Селезнева с высоты птичьего полета открылась картина боевой подготовки. Первой, как всегда, начала артиллерия. Сполохи дульного пламени отчетливо были видны в сумерках. А вот когда ударили грады и ураганы, небо запылало от края до края. С такой иллюминацией можно вообще отключать ночную систему пилотирования, заметил по СПУ Влад. СПУ, самолетное переговорное устройство, служит для связи между членами экипажа летательного аппарата. Это уж точно, в тон ему ответил штурман-оператор. Мишенное поле, куда должны были прилетать гостинцы, скрылось под плотным ковром разрывов. Сквозь темные клубы дыма сверкали вспышки новых разрывов, Учения проходили недалеко от границы Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, так что поначалу офицеры боевого управления всерьез опасались, что снаряды залетят на сопредельную территорию, но обошлось. Еще не стихла артиллерийская канонада, а вперёд стремительной стальной лавиной пошли танки. с Сполохи выстрелов танковых орудий, разноцветные сверкающие нити трассёров, сияние осветительных ракет превратили ночь в день. Влад Селезнёв и Артём Климов отслеживали перипетии ночного боя через электронно-оптические системы слежения ночного охотника. «Охотники, прием На связи Кайзер! принять ли указания от внешних источников? Заходим на боевой!» «Селезень, вас понял, выполняю!» На тактических мониторах у штурманов-операторов одновременно появились отметки целей на цифровых картах местности. Целые созвездия легли на координатные сетки, обозначились границы зон обстрела зенитных комплексов, стали видны скрытые до поры радиолокационные комплексы условного противника. Такая же информация появилась и у пилотов на дублирующих мониторах. «Выполняю распределение цели. Цель номер один главная». Артём Климов быстро пробежался пальцами по кнопкам. «Заход курсом 120 градусов, высота 800 метров». «Понял, на боевом 120, высота 800». «Я Селезень. Работу начал прием. «Кайзер. Работу разрешаю прием. «Вас понял». «Наблюдаю». «Ракета пошла». Лейтенант Климов выполнил пуск атаки. Пульсирующий огонек трассера был отчетливо виден в темном небе, подсвеченном багровыми сполохами взрывов. «Селезень сопровождаю на курсе». «Держи, держи. Есть попадание». Сверхзвуковая управляемая ракета «Атака» точно поразила цель. Старый, списанный, уже порядком побитый танк и так был металлоломом. Точное попадание под башню только прибавило еще одну пробоину в его стальном корпусе. «В яблочко! Я Лезень, цель поражена, выполняю отворот!» «Я кайзер, добро! Наблюдаю прием!» Ночной охотник, выпуская в обе стороны сияющие кометы тепловых ложных целей, отвернул с боевого курса. Вслед за командирской парой отстрелялись управляемыми ракетами и остальные вертолеты. «Охотники, я Кайзер, прием! Работаем неуправляемыми ракетами!» «Вас понял!» Ночные охотники ударили нурсами по группе мишеней, изображающих пехоту и легко бронированную технику условного противника. На этот раз экипажи целились самостоятельно, используя тепловизионную систему ночного видения. Дымные стрелы ракету стремились к земле и добавили внизу хаоса и разрушений. «Цели подавлены, возврат на точку!» Боевые вертолёты вернулись на полевую площадку для дозаправки и пополнения боекомплекта. Следующим заданием стало сопровождение и прикрытие транспортно-боевой вертушки для высадки тактического десанта. Эту учебно-боевую задачу также выполняли всем звеном. Сначала четвёрка Ми-28Н зачистила район десантирования, а потом на снижение пошел транспортно-десантный борт, которым управлял атаман. Вертушка зависла в считанных метрах от земли. И из грузопассажирского салона высыпали спецназовцы. Это атаман, прием! Высадку произвел, ухожу. Понял тебя, это кэзер, прием. Тактический десант был высажен в намеченном районе, все прошло четко. Вскоре вертолеты растворились в ночной тьме. После полетов Влад Селезнёв подошел к командиру эскадрильи Товарищ майор, разрешите вопрос. Спрашивай, от кого мы получали целеуказания в телекодовом режиме прошлой ночью? «Это секретная информация, лейтенант?» — усмехнулся Кайзер. «Но мыслишь ты правильно!» По вечерам, когда заканчивались учения и полеты, если не планировалось ночных летных смен, вертолетчики отдыхали у костра, жарили шашлыки из купленного в соседней деревеньке мяса, выпивали наркомовские 150, пели песни под гитару. Всех удивил Роман Есаулов, Веселый и безбашенный командир транспортно-десантного отряда Исполнял под задумчивый перебор струн песню Николая Анисимова «Я ми-8». «Я вернулся, весь набитый до отказа. Я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трех двухсотых. Я их принял под завязку, в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся. Я вернулся». Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю. Я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах. Что мне думать о наградах на пределе, на износе Я ми 8 От конец исполнения у Исаула действительно заблестели слезы на глазах, а голос предательски охрип. У романа отец прошел на восьмерке Афган, а сам атаман начинал летать еще при Союзе, молодым лейтенантом, потом незалежность Украины, и, как следствие. Нема грошей на горючку. Но ему повезло. Попал в Африку в миротворческую миссию. Летал в Либерии, Намибии, Эфиопии. Правда, неуживчивый характер и привычка в лицо начальству говорить все, что на душе накипело, не лучшим образом сказывались на его карьере. На пенсию Роман ушел капитаном, имея за плечами налет более трех тысяч часов. Что весьма неплохо для времен незалежности. А теперь вот Исаул в своей неизменной кубанке водил восьмерки по всей республике, Высаживал тактические десанты, диверсионные группы за линии соприкосновения, вывозил раненых, доставлял по воздуху срочные грузы, выполнял воздушную поддержку республиканских подразделений. Работы для опытного вертолетчика хватало с избытком. В одном из вылетов уже днем у Влада и Артема случился досадный инцидент. Был обычный учебно-боевой вылет, отрабатывали поражение бронетехники управляемыми ракетами. Ударный вертолет уже лёг на боевой курс, когда у Артёма на экране пропала метка захвата. Рамка прицела мигнула несколько раз и пропала. «Штурман на боевом, работай!» — сообщил Влад, выдерживая рекомендованный Артёмом курс. «Чёрт! Твою мать!» — выругался по переговорному устройству обычно сдержанный лейтенант Климов. «Что случилось?» «Срыв захвата управляемые ракеты, отказ оптико-локационной системы». «Переключаюсь на пушку, работаю по коллиматорному прицелу». принял решение Влад. На командно-наблюдательном пункте находились высшие офицеры, которые внимательно следили за ходом учений. Поэтому прямое невыполнение боевой задачи вертолетами выставило бы самих вертолетчиков в весьма неприглядном виде. Влад поймал силуэт танка в перекрестье прицела. Дальномер показывал 3800 метров, далековато. Но вертолетчик дал длинную очередь из пушки на сближении и тут же отвернул, выпустив тепловые ловушки. Очередь бронебойных снарядов искрами рассыпалась по броне уже порядком разбитого танка, выставленного в качестве мишени. «Селезень, прием это кэзер. Почему не выполнили пуск ракеты?» «Я, Селезень, прием Отказ ОЛС». «ОЛС — оптико-локационная система», — кратко ответил Влад. «Принял решение атаковать из пушки по коллиматорному прицелу». «Вас понял, Селезень, возврат на точку». «Выполняю». По пути на полевую площадку Артем Климов провел самотестирование системы. Неполадки обнаружились в одном из блоков электронно-оптической системы наведения. На разборе полетов оба молодых вертолетчика выглядели расстроенными. Еще бы, сорвать боевую задачу. «В чем причина отмены пуска?» — спокойно поинтересовался майор Козырев. «Отказ прицельного комплекса, товарищ майор. Мой штурман на обратном пути провел тестирование систем...» Что? «Какого чёрта твой штурман-оператор над полем боя, вместо того, чтобы вертеть головой на 360 градусов, занимался тем, что дрочился в компьютере? Выговор тебе и штурману!» «Есть выговор!» «Над полем боя до посадки вы должны быть внимательны и осторожны, если хотите выжить!» «Виноват, товарищ майор!» Влад стоял перед командиром дурак-дураком. Лейтенант Климов выглядел не лучше. Надо же так лопухнуться. Но, впрочем, тяжело в учении, легко в бою. Лучше уж сейчас получить волшебных пилюль от командира, чем потом столкнуться с такими же проблемами над полем боя.